В конце концов, успех все же был достигнут, о чем свидетельствовало длинное письмо от Скиннера. Новый выводок вылупился, писал последний и не похож на прежний. Цыплята здоровенные, гораздо больше, чем те, которых кормили из старой жестянки. Надо признаться, что и те были не дурны, пока кошка их не съела, ну а эти уж не знаю. Никогда таких не видывал, растут как лопух. Плюются так здорово даже через сапог, что я вам и описать не могу. Настоящие гиганты едят прорву. Скоро все зерно у нас выйдет. Не видывал, чтобы цыплята так ели. Больше, чем бентамские куры. Если так и впредь пойдет, то их можно будет на выставку послать. Настоящие племутроки. Вчера ночью мне показалось, что кошка опять подбирается к курятнику. Готов поклясться, что видел я, когда открыл окно. Выхожу ее, нет... Только цыпляши проснулись, по-видимому, от голода, а кошки нет и следа. Насыпал корму и запер курятник покрепче. Подмешивать ли порошок по-прежнему? Скоро он весь выйдет. Мне бы не хотелось самому подмешивать ввиду случая с пудингом. С лучшими пожеланиями от нас обоих и в надежде заслужить ваше благоволение остаюсь почтительнейше Альфред Ньютон Скиннер. Случай, на который намекал автор письма, Состоял в том, что скиннеры нечаянно подмешали к молочному пудингу гераклиофорбию номер два, что имело для них мучительные, почти роковые последствия. Читая между строк, Бенкингтон увидел в необычайном росте цыплят залог успеха. На следующее утро он отправился в с тремя закупоренными жестянками пищи богов, которой э, хватило бы на всех цыплят кем-то.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 Он, прильнув к решетке, так внимательно следил за их движениями, словно никогда в жизни не видел ни одного живого цыпленка. Что из них выйдет, когда они совсем вырастут, я шибе и представить не могу», — заметил мистер Скиннер. «Лошадь с величиной воду», — сказал мистер Бенслингтон. «Вроде», — сказал мистер Скиннер. «Одним крылышком можно будет сытно пообедать», — продолжал мистер Бенслингтон. «Придется рубить на части, как говядину». Однако не будут же они продолжать расти по-прежнему, сказал мистер Скиннер. Не будут, вы думаете, сказал мистер Бенсингтон. Нет, сказал мистер Скиннер. Я ведь знаю этот шорт-курс. Сначала растут быстро, а потом не куда им? Последовала пауза. Все зависит от ухода, скромно заметил мистер Скиннер. Мистер Бенсингтон быстро взглянул на него из-под очков. выхаживали таких и прежде», — сказал мистер Скиннер, почтительно приподнимая косой глаз. «Я и миссис Скиннер». Осмотрев бегло всю ферму, мистер Бенстингтон опять вернулся к юному выводку. Очень уж его радовали такие результаты. Путь науки медлен и усеян серниями. В большей части случаев результатов приходится ждать годами, да и то часто неудачных. А тут, меньше, чем через год, видны ощутимые результаты действия пищи богов. Это было хорошо, даже слишком хорошо. Он вернулся назад и смотрел на цыпля снова и снова. «Дайте мне сообразить», — сказал мистер Бенсингтон, — «ведь им кажется всего только десять дней, а они в шесть или семь раз больше обыкновенных». «Ишь, любуется», — заметил в мистер Скиннер в своей жене, — «думает, что от его это дурацкого порошка». Мистер Бенфингтон чувствовал себя необыкновенно счастливым и потому не придирался ни к каким упущениям в хозяйстве фермы, которые в этот яркий солнечный день особенно бросались в глаза. Но замечания мистера Бенфингтона были самые краткие. Решетка, например, вокруг курятника была сломана. «Лисица, должно быть, или собака», — ответил мистер Синнер на вежливое замечание собственника фермы. Инкубаторы были не вычищены.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 Мне показалось, что я видел кости кролика вон в том углу, но когда они пошли посмотреть, то обнаружили, что это начисто обглоданный скелет кошки.